Промчалась, унылой однообразно завывая полицейская машина, с визгом вылетела на перекресток и свернула на Истон-роуд. Старый священник очнулся от грез, встряхнулся, отчасти сердясь на самого себя, но еще более страшась того, что ему предстояло. Он становится все более рассеянным. Неужели это предвестие близкого конца? Харт сглотнул, с трудом проталкивая застрявший в горле комок страха, собираясь силами. Взгляд упал на громадный заголовок, вывешенный на стенде утренней газеты, и он, любопытствуя, направился к ней рассмотреть подробности. «Потрошитель наносит удар на воксхолл Station. «Потрошитель!»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 такое нежное, уязвимое. Воротничок священника не убережет от ножа убийцы. Нож дорогу найдет. Погрузиться в горло по самую рукоять. Эта мысль потрясла его. На подгибающихся ногах Харт отошел от газетного стенда. — У милость Божья! Наконец-то он заметил вход в метро.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 С нажимом произнесла младшая из дам, обращаясь к своей спутнице. Она бросила на священника холодный, оценивающий взгляд. «Они как угодно переодеваются, я-то уж знаю».